Глава шестнадцатая. Все в порядке?» Ами терпеливо ждала меня у двери его аудиторию. «Не сильно я пришибла твоего маэстро». Я покачала головой. «С ним все будет в порядке, и сегодня он хотя бы выспится и наберется сил». Подруга вызвалась проводить меня обратно до коттеджа, и всю дорогу мы разговаривали о нашем красавчике за вхозе. Видимо, ей совсем не с кем было обсудить свои сердечные дела, а для меня это стало настоящей отдушиной. «Жизнь не стоит на месте. Люди влюбляются, строят планы. Это прекрасно. И чуточку грустно. Что думаешь делать дальше?» Снова напомнила она мне про случившееся с моим мастером. «Не знаю. Для начала мне нужно вернуться к учебе. Тогда смогу приглядывать за ним лучше». «Поторопись. Зеленистовство. Коварная штука. Она делает людей беспечными». Многие считают, что стали бессмертными или неуязвимыми. Я видела, как сходили с ума мои друзья, как кураж толкал их на глупости. Ну, Немо точно не неуязвимый. Ты его простым заклинанием сна свалила. Я неловко рассмеялась, стараясь разрядить тревожную атмосферу. Ами попыталась меня поддержать, но у нее это тоже не очень хорошо получилось. Остаток пути до коттеджа разговор у нас уже не клеился, и каждая пребывала в своих мыслях. Озеро Грэнта сегодня было особенно красивым и печальным. Водная гладь напоминала огромное круглое зеркало, в котором повисли мириады звезд. Я засмотрелась. В последние дни мне едва удавалось перевести дух и вспомнить, что в окрестностях Фероции такая удивительная природа. Юрий! шепотом позвала меня подруга и оттащила от дороги. «Что? Там кто-то есть!» Тихо-тихо сообщила Ами, указывая на силуэт. высматривавшись что-то в окнах домика нотариуса. Темная фигура вставала на цыпочки, подтягивалась, держась за карниз, заглядывала внутрь. «Да что ж такое? И где мои призраки-хранители? Почему не охраняют?» Я закатала рукава и вышла из укрытия. Подруга схватила меня за запястье, пытаясь остановить. «Нужно вызвать констеблей Юрий. Это может быть опасно!» Но я не послушалась ее. Мне надоело бояться. Надоело быть жертвой. Признаю, когда газеты окрестили меня жутким некромантом, я даже рада была. И теперь я была готова доказать этому ночному визитеру, что заголовки не врали. Я словно сама выпила зелье зеленистовство и теперь спешила к коттеджу. Ами отчаялась взывать голосу разума и просто шла за мной, бурча под нос защитные заклинания. «Нон Мавере! прокричала я, когда темная фигура взобралась на подоконник и явно намеревалась разбить окно куском кирпича. С тихим скриком она сорвалась вниз и упала прямо в колючие кусты. «Попалась!» Я подбежала к несостоявшемуся преступнику. Больше всего я хотела, чтобы это оказалась та самая мерзавка с биологического. Но на меня смотрела незнакомка с расцарапанным лицом и влажными от слез глазами. Мне мгновенно стало совестно. Я развеяла чары и протянула ей руку. Ами подбежала и помогла мне вытащить девушку из кустов. «Простите, сеньорита Рици. Первой начала она, словно не обращая внимания на свои ссадины и испорченное платье. «Простите меня!» «За что? Это я напала на вас!» «Простите!» повторяла она, как заведенная, растирая слезы и грязь по щекам. «Юри, ей бы в дом!» подсказывала Ами, намекая на то, что у гостей сильный шок. Даже мне было ясно, что с незнакомкой далеко не все в порядке. Она дрожала и плакала, глядя куда-то в пустоту. «Неужели это я ее так?» Мы осторожно вели девушку перед собой, и от каждого ее всхлипа у меня в груди что-то трескалось. Я быстро отперла дверь, включила свет и усадила пострадавшую на диван. Анастезе, Санацио, Кьюро. У меня был отличный учитель. Я запомнила все с первого раза. Раны у девушки затянулись, но плакать она все равно не перестала. Ами побежала на кухню нагреть воды для чая. «Как тебя зовут?» Спросила я незнакомку, крепко сжав ее дрожащие руки. Фабиана, Фаби, едва слышно прошептала она. Что тебя так напугало, мои призраки? Напугало? переспросила она, а затем замотала головой. Духи нотариуса были учтивы и не тронули меня. Вот оно что. Видимо, они чувствуют намерение людей, и эта Фаби пришла сюда по какой-то иной причине, а не чтобы навредить мне или конторе. Ты пришла в такое позднее время. Зачем? Глаза у моей гости снова наполнились слезами, и болезненный вздох вырвался из груди. «Мой муж безнадежно болен». Потребовалось немало времени и чашка чая, чтобы дрожащая девушка пришла в себя и поведала свою историю. Она из бедной семьи, без гроша, за душой. Несколько лет назад влюбилась в подающего надежды художника с юга. К сожалению, влиятельные родители парня сделали все, чтобы молодые не смогли узаконить брак. И даже появление на свет внучки — Их не переубедила. Ребенка отказались внести в свидетельство о рождении во всех регистрирующих органах города Фероции и окрестностей. Мы отнеслись к этому как к очередному испытанию, решили не торопиться и, когда все поутихнет, оформить документы. Но Энсо...» Она понизила голос, ее руки вновь затряслись. Ами осторожно забрала у нее чашку. Ваш муж заболел. Закончила я за нее. Верно. Боюсь, он может не дожить до утра. Я должна быть с ним, но вместо этого я обиваю пороги с отвратительной меркантильной просьбой. Если бы не дочь, если бы не она, я бы не стала!» Энса хочет удостоверить завещание. Пришла я на помощь Фаби, понимая, к чему она клонит. Девушка сильно смутилась и не сразу кивнула. «Иначе мы останемся на улице. Ни я, ни Джема, ни наследники моего Энса. Я бы в жизни ничего ни у кого не просила. Я всегда работала, и эту квартирку мы тоже покупали вместе. Больно было видеть, как девушка оправдывается и заламывает руки от безвыходности ситуации. Уверена, откажи я ей, она бы даже не стала упрашивать меня, а просто молча ушла. Она уже давно привыкла получать отказы. Затылком я чувствовала умоляющий прожигающий взгляд Ами. «Если Фаби не будет просить за себя, то это сделает моя подруга». «Тогда подождите, мне нужно переодеться. Я быстро». Я поднялась в свою комнату и сама какое-то время пыталась унять дрожь во всем теле. «Первый раз я так близко сталкиваюсь с подобной трагедией, и это сложно не пропускать все через себя. Совсем скоро я встречусь с умирающим человеком, с отцом, с чем-то возлюбленным». «Спокойно, юрия это твоя работа», — приказала я сама себе, облачаясь в чистое и забирая волосы в хвост. «Ты сможешь». Я повторила это еще несколько раз, глядя на свое бледное отражение. Порылась в сумке и достала чехол с печатью. Приятные волны магии придали мне уверенности. В очередной раз я глубоко вздохнула и спустилась к девушкам. Мы почти бежали к городу. Фаби держала руки у груди, и то и дело шептала что-то, напоминавшее смесь из молитв ко всем богам сразу. Я тоже мысленно молилась юстиции, чтобы мы успели, и маленькая безродная Джема не осталась без крыши над головой. «Какой то бесхребетный, это Тенса!» — недовольно бурчала Ами. «Не найти времени и возможности обеспечить будущее своим любимым. Ребенка своего не признать!» «Мы не знаем всех обстоятельств», — тихо ответила я, надеясь, что Фаби не слышит нас. «Какими бы ни были обстоятельства, разве ты бы не захотела обезопасить своих родных? Не оставить ребёнка безродным сиротой?» Это возмущение достигло ушей Фаби, и она тут же вжала голову в плечи. «Энси не такой. Он хороший». Я отправила Ами красноречивый взгляд, но она не смягчилась и явно не собиралась менять своего мнения об умирающем. Я же вновь подумала о нема. Его родители тоже посчитали нужным скрыть правду о его происхождении. Каковы же были их причины? И есть ли им оправдание? Красивые чистые улицы остались позади, и мы все глубже погружались в не самое приятное нутро Ферроци. Такие места стыдливо прячутся подальше от взоров уважаемых граждан. «Ну и запашок», — Ами помахала улица. «Как в родной казарме. Пот, слезы и кто-то обделался с перепугу». «Ностальгия!» Она была права. Чем дальше мы шли, тем крепче тянуло нечистотами. Я даже поежилась. Как же сильно Энси любит эту девушку, если я решил жить с ней тут. У подъезда одного из безликих домов стояло несколько мужчин и катафалк, запряженный двумя худыми лошадьми, которые того и гляди, сами отправятся на тот свет. Неужели мы опоздали? Фаби издала сдавленный стон и рванула вперед, но ее тут же грубо толкнули, и она упала в грязь. Девушка поднялась и вновь попыталась пройти к дверям, бесконечно повторяя имя своего несостоявшегося мужа и дочери. Над ней смеялись, оскорбляли и продолжали толкать. Первой не выдержала Ами. Она вытянула руку перед собой. «Игниферро!» В ее ладони тут же появился огненный меч, который озарил переулок магическим светом. У меня таких фокусов в рукаве не было, но я помнила, какую силу давала мне моя печать, поэтому быстро достала ее из сумки. «Это что еще за группа поддержки?» усмехнулся один из мужчин, и теперь уже на их ладонях появились всполохи пламени. «Мы тоже умеем колдовать, девочки. Хотите помериться силами?» Ами не думала отступать. А я не думала, что сегодняшний вечер и, возможно, свою жизнь я закончу в грязных трущобах. «Я нотариус города Ферроци», сообщила я мужчинам, надеясь, что это возымеет хоть какой-то эффект, но они лишь начали глумиться. «Уже поздно, сеньорита нотариус». «Возвращайтесь в свою теплую кроватку и позвольте семье самой во всем разобраться». То, как он произнес слово «семья», мгновенно заставило меня похолодеть от ужаса. Характерные южный говорок и ухмылки, преисполненные превосходства. «Фаби, куда же ты влезла? Связалась со островной мафией?» Ами тоже все поняла. Тяжело сглотнула, но меч не опустила. «Фироцци живет по своим правилам, почтенные сеньоры. На столицу ваше влияние не распространяется», — твердо сказала она, и мы мгновенно получили новую порцию смеха. «Наше влияние там, где наша собственность. Энсо принадлежит семье. Уйти из семьи можно только одним способом». Мужчина кивнул на катафалк. «Силы слишком неравны, и теперь мне понятно, почему никто не захотел связываться с этими головорезами». У них везде связи. Вот ни один регистратор и не узаконил брак, и маленькую Джему. Все боятся мафию. Даже в столице. И мне следовало бы испугаться. Вот только юстиция толкала меня обеими ладонями вперед. «Я?» Мой голос сначала предательски дрогнул, а затем произошло то, что уже случилось накануне, когда меня хотели подкупить. Говорила не я, а что-то священное, что-то непостижимое использовало меня как инструмент. «Я, Юрия Рице, нотариус города Ферроци, приказываю вам отступить и не сметь мешать мне в исполнении долга, возложенного на меня самой юстицией. Я здесь, чтобы засвидетельствовать последнюю волю умирающего, и всякий, кто попытается воспротивиться мне». Я направила на них охваченную синим свечением печать и закончила простым и вполне доходчивым. «Умрет». Смешки мгновенно стихли, а кто-то из бандитов болезненно вскрикнул, когда на его ладони появился оттиск моей печати. «Ты пожалеешь, сука!» Сыпали угрозами остальные и были правы. Я очень и очень жалела. Мысленно я бежала отсюда так быстро, как не бегала никогда в жизни. Уж если не сегодня, то завтра меня точно прирежут в собственной постели. Вот только тело меня не слушалось, и ноги упорно шагали вперед. «Угроза должностному лицу!» Хлоп, и второй негодяй упал на колени и схватился за лоб, потирая моё клеймо. К счастью, остальные не стали испытывать судьбу и отошли от двери, пропуская меня вперед. Ами шла рядом, держа на готове меч, а Фаби поднялась на ноги и вбежала в дом первой. Эта ночь еще долго будет преследовать меня в кошмарах. Грязный подъезд, ругань за хлипкими дверями квартир, протяжные болезненные стоны обитателей. Мы поднялись на самый верх, где под худой крышей находилась крохотная комнатка, заставленная картинами. Здесь было чисто, приятно пахло красками и травами. На матрасе у стены лежали двое худой, изможденный мужчина и маленькая девочка, которую он обнимал одной рукой. Энцо! Только и выдохнула Фаби, опустившись перед мужем на колени. Это нотариус? С надеждой спросил умирающий, и я ответила ему коротким кивком. Всем придется выйти из комнаты. предупредила я девушек. «Таков порядок. Тайну завещания нарушать нельзя. Но ребенок может остаться. Вряд ли она запомнит хоть слово». Фаби долго не хотела выпускать руку своего мужа, но все же вышла из комнаты, опираясь на плечо Ами. «Хорошо. Как же хорошо, что вы здесь». Со слабой улыбкой произнес Энса. «Ваше полное имя», — сухо сказала я, стараясь максимально отстраниться от всей этой ситуации и быть профессионалом. Вот только на глаза у меня упорно наворачивались слезы. «Энцо Марио Коста», — отчётливо проговорил мужчина. «Полных лет?» «Двадцать четыре». Моя рука замерла над бумагой. «Он еще так молод! Почему юстиция?» «Мне жаль, сеньорита Рице, что мы впутали вас в эту грязную историю». «Это моя работа», — Твердо проговорила я, вписывая возраст Энца. Вы ведь уже поняли, кто моя семья. Догадалась. Я не такой. Но фамилия Коста накладывает определенные обязательства. А я захотел свободы. У меня много братьев. И сперва они смотрели на мой побег сквозь пальцы. Думали, со временем я вернусь в лоны семьи. Начну заниматься нашими делами. Под делами он явно имел в виду рэкет, наркотики и торговлю людьми. Все, чем живет наш юг. Но вы нашли себя в другом. Обвела я рукой картины на стенах. Да. На удивление, мои работы оказались востребованными. Что-то я успел продать и скопить денег. Но из-за страха мы всегда жили более чем скромно, постоянно переезжали. Но у меня есть счета, есть картины. Я хочу, чтобы Джема и Фаби ни в чем не нуждались и просто жили. Не так, не в бегах, не в страхе. Он зашелся кашлем. Ваша семья их не оставит просто так. Они будут мстить. Нет. Воля умирающего что-то дозначит для Коста. Они отступят с моей смертью. Синьорита Нотариус знает, что такое амерта. Кодекс чести преступников? То немногое, что они чтут и соблюдают. Если я омою свое предательство кровью, если я умру, то мою семью не тронут, не посмеют. «Вы травите себя», — догадалась я, глядя на чёрные узоры и вен под кожей Энца. «Так же нельзя!» «Нет, сеньорита, нельзя поступить иначе. Я все равно умру». Вопрос в том, один или же утяну за собой Фаби и Джему. Пожалуйста. Она не должна знать о моем решении. И ещё один безродный ребенок, который не будет помнить и знать отца. Я пыталась отключить чувства, пока писала текст завещания и вносила туда информацию по картинам и банковским счетам Энса. Я пыталась не плакать, пока смотрела на дрожащую руку, ставящую подпись под документом. А еще я отказалась брать с него деньги за это. Я просто не могла, потому что чувствовала себя палачом, который только что вынес смертный приговор. «Не нужно плакать, сеньори Террица. У них будет беззаботная и безбедная жизнь. Гораздо лучше, чем сейчас». Неправда? В их жизни уже не будет вас. Он ничего не ответил, с любовью погладил спящего ребенка по волосам и запел ему что-то на южном наречии. Я молча поднялась с места и поспешила к выходу, потому что уже видела, как Энса достал из-под матраса крохотный пузырек с последней дозой яда. Уходим, бросила я Ами, прекрасно понимая, что ничего из произошедшего не смогу рассказать ни ей, никому бы то ни было. Мы уже спустились до первого этажа, когда я услышала рыдание Фаби и плач проснувшегося ребенка. На улице тощие лошади нетерпеливо постукивали копытами по старой брусчатке. Подруга несколько раз пыталась завести со мной разговор, стараясь приободрить меня. Но этой ночью я была отвратительным собеседником. Впрочем, и одной оставаться мне не хотелось, поэтому, когда Ами попросила переночевать сегодня у меня в коттедже, я не отказалась. Мы выпили чаю, чтобы успокоить нервы. И пока я убирала в архив завещание Энса, подруга вымыла посуду и принялась до скрипа драить пол. Септимус тоже чувствовал мое смятение, тянул ко мне щупальца, и я нежно погладила его подушечками пальцев. Луиджи исправно ловил призрачных мышей, а Флавио носился под окнами, патрулируя сад. И только у меня перед глазами все еще была коморка под крышей, заставленная прекраснейшими из картин. Юстиция. «Где же твоя справедливость?» Глухо спросила я ночную тишину. Разумеется, она не ответила мне. Она говорит лишь, когда желает сама, а не когда так нужна мне. Пойдем уже спать, Юрий. Заботливый голос Ами вывел меня из транса. Мы в очередной раз проверили все замки, наложили с десяток защитных чар и пошли на второй этаж. Не представляю, как я пережила бы эту ночь в одиночку. «Спасибо, что ты со мной!» Поблагодарила я Ами и сжала ее руку под одеялом. Мы с трудом поместились на одной кровати. «Не спасибо! Объяснишь Модеста, где я была, и что мы просто друзья!» Рассмеялась она, и я впервые после сегодняшнего происшествия улыбнулась. Спать мне совсем не хотелось. Я слушала, как Ами сыплет идеями и советами для моей работы. По ее словам, я стала бы идеальным ночным нотариусом, У меня куча призрачных помощников, и я бы смогла принимать людей тогда, когда другие закрыты. Ты даже сможешь на учебу днем ходить. Как тебе? И пить зеленистовство, чтобы не помереть от нехватки сна? — пошутила я. — Обязательно подумай. Жуткий некромант, который открывает двери для посетителей лишь в ночи. — мистическим голосом проговорила Ами и зевнула. — Подумаю, подумаю. Но думала я о другом. И всю ночь мне снились кошмары, в которых Немо был сын Дона мафии, и его разыскивали все криминальные семьи страны. «Ты знаешь, что такое Амерта, Мия Юрианна?» — спрашивал меня мой мастер. Его волосы были зачесаны назад, в зубах зажата дымящаяся сигара, а в руке был флакончик не то с ядом, не то с зельем неистовства.